Надел офицерский галстук и пошёл пол на кухню горячей воды попросить. Сергеевны дома не оказалось уже. Но к радости своей я на плите нашёл кастрюлю, если не с кипятком, то с ещё вполне тёплой водой. Набрав в тот же ковшик, вернулся к себе в комнату, достал из шкафа коробку с зубным порошком, щётку, мыло с помазком и бритву. Намылил физиономию, глядя в маленькое помутнелое зеркало, попробовал бритву. Можно ещё бриться, хоть и дерёт уже, но лезвий мало в запасе осталось, так что лучше потерпеть. Чёрт бы побрал эту ниву, тупится почти сразу. Машинки вот я видел для заточки безопасных бритв. Хвалит народ, но редкость найти бы такую.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 Пирожок остановился у зелёного дома с забором, искрашенного суриком железного листа. Саша сказал глуша двигатель: "Поготи, проверю дома он вообще или как". Зашёл в калитку, затем я услышал стук в дверь, после чего мой проводник снова возник в калитке и махнул рукой: "Заходи, Гена дома". С крыльца застеклённой веранды мне навстречу спустился мужик лет под 40.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 Серенький маленький автомобиль с брезентовым тентом. Дверка водительская заперта. Я отобрал на колечке ключ поменьше от пермашину. Втиснулся за руль. Да, инвалиду тут уже не очень будет. И порог высокий, и дверной проём как-то подрезан спереди. Ноги поднимать и высоко задирать приходится. И посадка чуть странная. Ноги высоковато, а задница низко.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 Так, вроде всё нормально. Она и с уриком с днища обработана, и все полости явно мавилем залиты по всей водительской мудрости. На счётчике чуть больше 15.000. Почти новая машина, сказал Геннадий. Под себя тащил. Не ожидал вот. Он покачал культёй. Хрень получилась. Вроде и рана маленькая была, и мы далеко лечил как мог.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 Не даремы название такое торговые. Попалась большая, и к удивлению моему, ещё и побелённая церковь, возле которой собралась стайка бабочек. Потом вдрызг разбитая дорога привела опять в частную застройку. Нашёл нужный дом, постучался, из окна выглянула молодая женщина, представившаяся женой Бутина Михаила Аркадьевича и страшно разволновавшаяся, увидев удостоверение.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 сидящим на бампере своего зелка. Он с любопытством посмотрел на подъехавшую машину, а когда я из неё выбрался, сразу спросил: "Ген Дроздов, машина нет?" "Точно, было, продал он её. Вопрос у меня к вам есть. Я предъявил удостоверение." "Что за вопрос?" Бутин насторожился. "Примерно 4 месяца назад в апреле"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 мимо неторопливо протащился какой-то железнодорожный экипаж, вроде платформы с кабиной и стрелой, гружённой рельсами. Рельсы не новые, явно откуда-то сняли. А за платформой штабель деревянных шпал, пропитанных креозотом. Или чинят, или даже строят где-то ветку. У лестницы на платформу вагончик. На нём написано касса. А под листом стекла бумажка какая-то, не расписание часом. свернул с дороги, остановился, вытащил себя из кабины. Ну да, так и есть расписание. Когда мотаво с Новошний, а послезавтра в 8:00 утра отправляется. Вроде нормально, мне подходит. Всё равно туда ехать придётся. Максимум, что я смогу ещё тут выяснить, так это где банда останавливалась. Хорошо, если в гостинице. Тогда можно будет о приметях расспросить, если помнят их там. За главного в кассе сидел какой-то дедок в потрёпанной железнодорожной форме. Я показал ему своё удостоверение, на что он кивнул и сказал: "Предупреждали меня. Опера наши с утра заскокиули. Даже портреты оставили". Он показал два снимка с лицами. Вот список из шести человек и дата.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 Понятно. Так заселила. Просто денег взяла. Но сейчас упрётся, если с ней спорить начать. Так что я просто сказал: "Как хотите. Дальше будете объяснять понятно кому, да? Свидетели есть их заселения. Я сюда не просто так пришёл. А учитывая, что это особо опасные преступники, на этом можете с работой прощаться. Всего хорошего". Я развернулся и пошёл к выходу. Так кликнет или нет? А кликнула. Сергей Павлович, ты гля, запомнила даже отчество судостоверения, даром что мельком глянула. Если она их помнит, то может и полезная оказаться. Что? наобернулся я. Потерялся у нас старый журнал регистрации, тётка зачастила. Ну я их вспомнила, вот прямо сейчас вспомнила. Да? переспросил я недоверчиво. Вы уверены?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 Ну да, на мне офицерские брюки в сапоги и брезентовая куртка. А купечество местное, как я посмотрю, сплошного оделе в костюмах индпошива, так сказать. Ткань, кстати, сейчас чуть не самый ценный товар из всех, что мародёром находить доводится. "Вы куда?" вскинулся официант, когда я направился на кухню. "Туда", я показал пальцем на дверь с окном и тут же махнул удостоверением. "Милиция?"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 Там крепкий такой круглоголовый мужик в чёрном свитере всё какие-то байки рассказывал. Но я не всслушивался, больше оглядывался. Да, создало местное купечество себе какой-то личный мирок. Общество, не сдерживаемое рукой советской власти, всё равно расслаивается. Впрочем, оно и раньше расслаивалось, при этой самой советской власти. Просто по другим принципам.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 Э, Рафик, ваш гостиничный или ресторанный, продукты возим, бельё из стирки и всё прочее. Они по пути о чём-нибудь разговаривали. Ну, вроде бы он задумался. Так всего не припомню, хоть и прислушивался. Э, почему прислушивались? Да какие-то они такие, он сделал неопределённый жест. Бандиты они, короче.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 Они много дряпались. Вообще бухи были. До поздна сидели в ресторане и потом с утра керосинили в номере. Закуск с водкой с собой взяли. У платформы, как всё было. Никак. Я их высадил и тут же уехал, даже не видел, как они пошли дальше. В гостинице не шумели. Нет. Они довольно тихо сидели. Я ещё тогда подумал, что точно стараются внимание не привлекать. Как-то они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 Сверху чуть подлинше оставь, если не трудно. Хорошая девочка, правда. Русые волосы заплетённые в косу, лицо с сочными губами, аккуратный носик и большущие серые глаза, и голосок приятный. Ну а что трудного? Она накрыла меня простынёй, ловко завязав её на шее. Ничего нам не трудно, жениха сделаем. Старый я для женихов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 Хорошо, если 18. Когда всё случилось, она совсем крохой была и пятый год прожить ухитрилась. Если с теми временами сравнивать, то да, лучше уже намного. А если времён до этого не помнить, то и вовсе хорошо. Молодёжи-то много в городе. Моего возраста не очень, она вздохнула. Детей вот много, Её возраст как раз в чёрные времена и вымер. Всё верно. Мало их, а детей на улице хватает. Да и в Грязовце за последние годы их сильно прибавилось. Правда, и проблемных детей много, хоть и не столько, как в своё время, до того, как баи головки рванули, говорили. У нас в городе тем, кто второго рожал, за городской счёт и силами города новые дома ремонтировали и выделяли. Нужны люди.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 А что ещё делать? Хожу, конечно. Стрижка обошлась в 50 копеек, но справилась девушка хорошо. Вышел, закурил на крыльце. Куда пойти? На обедать не порали, пожалуй, что и пора. В столовую к базару ехать или что-то ещё поискать? Ладно, к базару. Там я уже знаю всё. Хорошо бы кормили. В столовой нашёл уже знакомых оперов. сидевших за тем же столиком. На этот раз они сразу к себе позвали. Как у тебя дела? Проблем не было? спросил высоватый, который тогда, кстати, представился Михаилом. Нет, всё нормально. Общаются люди, никаких проблем. Узнал, что были они здесь, уехали вышним отовозом, 2 дня жили в гостинице в Торжке. Есть к вам пару вопросов к слову. К столу подошёл кабаччик, и я заказал просто двойную порцию пельменей и компот. Давно пельменей не ел. Очень, кстати, оказались. Что за вопросы? Такое погоняло, как Прокоп, не слышали? Оба задумались. Он старый достаточно, за полтинник ему похоже. На пальцах перстни ещё с малолетки. Если он из местных, то мог материал сохраниться, как думаете? Мог, кивнул Блендин.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 туда целый груз пришёл. Часть должна была остаться, остальное повезли бы дальше. По наводке действовали. И кто навёл, спросил Сени. Не наши, кто-то из цепочки, много людей знало. Не знаем пока. Сколько их убили? Пятерых они убили. Расстреляли машину и всех, кто был в ней. В городе расстреляли, где охраны не было.